Глава 79. Контратака клана Сяо. После того, как Ван Сяо получил тайную помощь от Сяо Яна в виде большого количества лекарственных препаратов, они не оглашая эту новость, скрытно приступили к подготовке к контратаке на клан Жэлинь. События, произошедшие в зале, были объявлены кланом секретом. Ни один из членов клана не имел права рассказывать о произошедшем посторонним. допустивший утечку информации на сторону, должен был понести строгое наказание в соответствии с правилами клана. Из-за пассивного поведения клана Сяо, клан Жили стал вести себя ещё более нагло, безостенчиво используя многочисленные уловки и приманки, чтобы переманить как можно больше клиентов с рынка клана Сяо. Но даже после этого клан Сяо никак не отреагировал. Глядя на пассивность клана Сяо, их немногочисленные Почувствоули разочарование, и для своей защиты стали тайно готовиться к смене покровителя. В этой немного необычной атмосфере тихо и спокойно прошли 2 дня. На другой день на улице царила приятная солнечная погода, а рынок в Анжели, как и всегда, был битком набит посетителями. По главной улице словно текла людская река. Рядом с киоском по продаже омолаживающего эликсира толпа была ещё больше. В одном месте собралась невообразимая какофония громких звуков, которую отчётливо было слышно на большом расстоянии. Продавец лекарств из клана Джоли, стоявший за коричневым прилавком, наблюдал за наёмниками, боролся за покупку препарата. Он с надменной улыбкой поглядывал на собравшуюся толпу. а зная о том, что они никуда не денутся, так как он был единственным продавцом этого снадобья. Джоли Ку принадлежал к верхушке клана Джоли и отвечал за самый популярный рынок, принадлежавший клану. Он стоял на втором этаже приемной и поглядывал сверху вниз на большие улицы, переполненные людьми. И от этого вида на его запысшем жиром лице появилась самодовольная улыбка. Продажи омолаживающего эликсира превзошли все ожидания. Поэтому выкупив имущество, Конжели не устоял перед искушением и повысил цену со 100 до 300 золотых. Наёмники были очень сильно раздражены сильным ростом цены. Но так как альтернативных поставщиков омолаживающего эликсира не было, то наёмникам не оставалось ничего иного, кроме как ругаясь и жаловаясь на жадность Квананжели, покорно продолжать покупать с надобья по новой цене. Джелли Ку, тихонько напивая что-то себе под нос, довольно сущурился и довольным голосом произнес. «Даже если вы не купите, то найдется еще куча желающих». Джелли Ку вытянул короткую и толстую руку, закрываясь от палящих лучей солнца, и, вытерев с олба пот, проворчал. «Сегодня чертовски жарко. Похоже, сегодня мне стоит сходить спустить пар. Девушка в прошлый раз была такой освежающей и веселой». Вспоминая посещение того запретного места, Джалику сильно перевозбудился, снова и снова вытирая пот с олба. Увидев в волнение неподалеку от входа, мужчина нахмурился. «Черт, снова драка! У этих наемников вместо мозга одни мышцы! А разве они не понимают, что ремонт поломанных вещей стоит денег?» Раздраженно пробормотал Джалику, пристально глядя на начавшуюся суматоху. «Кан Сяо тоже начал продавать заживляющее снадобье!» Этот громкий крик, раздавшийся со стороны улицы, прозвучал как раз в тот момент, когда мужчина уже собирался приказать охране утихнуть среди толпы. Когда Дже Лику услышал этот внезапный крик, его жирное тело вспохнулось и слегка изменился цвет лица. Однако, мгновение спустя он усмехнулся и сказал: "Сомневаюсь, что Кван Сяо может предложить что-нибудь подобное. Похоже, они в отчаянии". Громкий крик заставил умолкнуть прези шимявшую улицу. Однако вскоре все с тревогой стали смотреть друг на друга, посылая проклятия. «Цензура, даже не думайте таким грязным способом увести мое место в очереди, в которое я постоял полдня!» Было ясно, что все эти люди думали, что крик был всего лишь грязной ловкой, предназначенной, чтобы пролезть вперед в очереди. В конце концов, такие трюки в последнее время тут часто встречались. Поэтому, переругиваясь и посылая проклятия, Посетители продолжали стоять в ожидании покупки омолаживающего эликсира. Разумеется, не все думали именно так. Небольшая группа наёмников, которая уже была стыта по горло поведением клана Джоли, решила всё проверить. Поколебавшись некоторое время, они покинули торговую улицу и направились на рынок клана Сяло, пребывая в надежде и сомнениях. Джоли Ку, стоя наверху, осматривал бурлящую людским потоком улицу, От этого вида он гордо рассмеялся и с презрением произнес. «Клан Сяо? Ха, посмотрим, сколько вы еще продержитесь. Уже вскоре Клан Джелли будет единственным большим кланом в городе. Времена трех влиятельных кланов. Ха-ха-ха-ха. Прошли те деньки». Эффект от крика, раздавшегося на рынке, был подобен листочку, залетевшему в бескрайний океан. Небольшая рябь, вот и все. Разумеется, это было временно. Спустя полчаса, после крика, несколько крупных мускулистых мужчин в одежде наемников появилось перед входом на рынок Клан Анджели. Они грубо ворвались на территорию рынка, оттолкнув при этом охранников. С рякующим видом они подняли высоко вверх зеленые нефритовые бутылочки и хором прокричали, на мгновение заглушив шум рынка. «Клан Села тоже продает заживляющие снадами!» Этот дружный крик погрузил рынок в тишину, а взгляды всех посетителей сосредоточились на источнике шума. Один из крепких наёмников, который с шумом появился на рынке, вдруг вскочил на большой камень поблизости. С металлическим лязгом он достал из ножен палач. После чего, стиснув зубы, он вытянул руку и сделал на ней надрез, подняв окровавленную руку высоко вверх, так чтобы всем было видно. Крепыш взял другой рукой зеленую бутылку и, наклонив ее медленно, полил рану на руке темно-красной жидкостью. Под пристальными взглядами толпы густая и вязкая темно-красная жидкость попала в рану. Мгновение спустя сильное кровотечение остановилось, и, к всеобщему удивлению, кровь уже свернулась, образовав тонкую корку поверх раны. От показанной эффектной сцены взгляды толпы загорелись. Такое быстрое заживление было ценно при выполнении любой миссии. «Это новое снадобье, поступившее на продажу в рынках Клана Сео. Оно называется крововосстанавливающей микстурой. Он не только эффективнее омолаживающего эликсира, но и половину дешевле. Чего же вы ждете? Вы и дальше хотите стоять словно идиоты. Все еще сомневаетесь?» Крепкий наемник высоко поднял нефритовую бутылку и громко рассмеялся. Уез завырудил в тишину. Один из знакомников, которые только что вышли на рынок, смотрел пустым взглядом на зелёную бутылку в руке крепеша. Долю секунды спустя он резко развернулся и побежал, глядя на тени человека, который только что вылетел с рынка. Толпа немного дрогнула, пользуясь шумом, она омонулась прочь с рынка. На лице крепкого наёмника, стоявшего на камне, от вида обезумевшей толпы, появилась странная улыбка. Внезапный порыв сильного ветра всколыхнул плащ наёмника, под которым внимательный взгляд мог заметить эмблему клана Сяо. В результате произошедших событий, изначально шумный и суматошный рынок вдруг опустел, за исключением нескольких торговцев, а не мевших от происходящего. Все остальные покинули рынок. Клан Сяо начал контратаку. Эта мысль промелькнула в головах у всех торговцев, смотревших на опустевшую улицу. Переглянувшись, они все как один подняли головы и уставились на Джелику. Ещё недавно лековавший торгостяк, теперь был словно парализован, а его лицо стало мертвенно бледным. Между тем, на других рынках Квана Джели творилось то же самое.